Глава 11. Немного странное, изменённое, даже, я бы сказал, причудливо искажённое лицо. Словно в нём одновременно был зверь и человек, без жутких элементов из фильмов ужасов, а скал, клыки и ярко-оранжевые глаза. Мужчина, возраст которого невозможно было определить, смотрел не на меня, а на чайку на заборе. Я мысленно выдохнул, сглатывая подошедший горлуком и принялся рассматривать местность под собой. Куда мне спрыгнуть, чтобы не навредить себе и, собственно говоря, что делать дальше? Кактус в привычной своей манере наглости и легкомыслия сделал весьма неприятный ход. Подтолкнул меня вниз. Вот что-что такого предательства я просто не ожидал. В мгновение ока оказался внизу, приземляясь на ноги так, что асфальт под ногами потрескался, и... В следующий миг я стал целью номер один для монстра рядом со мной. Дикий очень быстро повернул голову, что-то рыкнул и чуть пригнулся к земле, словно собирался сделать прыжок. И... он его сделал. Расстояние в пять метров между нами этот монстр пролетел за мгновение ока, Только вот у меня голова была на плечах. Траекторию прыжка предугадать было несложно. Тут же вильнул в сторону и чуть было не замер от удивления. Мой противник действительно был потрепанным. Чуть не собранные движения и, скорее всего, усталость не позволили ему приземлиться так, как планировалось, Ноги и руки просто разъехались в разные стороны, не выдержав приземления, и Дикий разлегся по-пластунски, даже немного протащившись по земле и оставляя за собой след. Это было так нелепо. Кошак тут же взревел в моем сознании. «Добивай!» Жаль только, что я немного иной человек и не совсем свыкся с мыслью, что и мир вокруг нас становится другим. Попросту не смог совладать со своей человечностью и закончить все это. И моя оплошность вышла мне боком. Дикий пулей, не вставая, сорвался с места и с чудовищной силой влетел в меня, сбивая с ног. Единственное, что я успел сделать, чтобы вот-вот не погибнуть, сжать руками его руки, ибо коготки, которые явно могли меня разорвать, были в чудовищной близости от моего лица. В процессе этого мы снесли три бака, последний я буквально пробил собой. Существо отстало, повеляло головой, словно принюхиваясь к чему-то, и вновь взревело. Больше я не ошибался. Передо мной был монстр, и он рефлексировать точно не собирался. Отталкиваясь от бака, я вылез из его стенки и давно уже поставленным ударом кулака собирался снести ему голову, не собираясь сдерживаться в своих новых возможностях. Но нет, крепкость тела дикого оказалась весьма серьезной. Простому человеку я этим ударом как минимум челюсть должен был сломать. «Не стой на месте, Ярик!» Уворачиваясь от несколько замедленных ударов, используя боевые стойки, я наносил контрудары, стараясь не попасть под эти странные когти, на которых еще неизвестно, сколько грязи было. Дикий же от ярости и гнева начал делать очевидные ошибки любого бойца выматываться от таких размашистых атак, где прикладывалось слишком много сил без особого результата. Учитывая его обильное слюноотделение и язык, который торчал из пасти с зазубренными зубами, он устал. Сильно устал. И лишь сближаясь с ним, попадая очередным удачным ударом конечностей то в корпус, то в голову, заметил его раны. Моего противника словно насквозь прожгли неизвестным мне снарядом, в его отверстии, оставленные, как подсказывал кот, магами, можно было спокойно просматривать пространство за ним. И как это существо умудрялось жить и двигаться с такими чудовищными ранами, оставалось лишь догадываться. Мне не нравилась его запредельная стойкость. Ударов я нанес бешеное количество, сопровождая все это весьма неприятной отдачей, словно я по стене бил, но не так, чтобы кости пальцев сломать. Переломным моментом стала труба. Когда Дикий начал размахивать своими культяпками, словно лапами, я не бил, а лишь отходил назад. Задел ногой предмет, из-за которого чуть не упал, и тут же среагировал на звук металла по асфальту. Я пригнулся от очередного замаха и, пока было время, быстро схватил трубу. Удар вышел чудовищной силы. Не знаю, как он умудрился жить после такого выпада, но больше Дикий не дрался. Упал на спину и замер, глядя на меня своими ярко-оранжевыми глазами. «Чем быстрее ты закончишь, тем быстрее мы отсюда уйдем!» Тут же появился кот в двух метрах от Дикого. «Твоя драка нелепа! Ты даже способности свои не использовал, Ярослав!» Я злобно покосился на толстого усача, но никак не стал комментировать его замечания. «Предатель!» Даже подготовиться морально не дал перед решающим ударом. Он что-то бурчал по поводу моих мутаций, мол, я мог бы и когти выпустить и просто разорвать противника в самом начале. Но мое внимание привлекло что-то иное. Нет, не сам дикий, а его сердце. Точнее, место, где оно находилось. Какие бы внутренние ощущения ни были характерными для меня и странными, меня это не пугало. Не пугало слышать и чувствовать сердцебиение, а также где-то внутри себя я понимал, что то, что я ищу, находится именно там. Мои ногти самостоятельно вытянулись, почернели и стали крепче, чем положено человеку даже без моего сознательного участия. Рука замерла над грудью врага и... «Ты что делаешь?» — удивленно спросил кот, оказавшись рядом. Кактус запрыгнул на грудь дикого, принюхался и пробурчал. «Нужно добить». У него пошли восстановительные процессы в теле. Учитывая, что переломан шейный позвонок, он через... Кот принюхался, облизнул нос мужчине, замерев на несколько секунд. Через 2-3 минуты начнет подавать признаки жизни. Самое простое... Он начал перечислять, что я могу сделать, чтобы умертвить его навсегда. Но я слышал его в полуха. Смотрел на свою правую руку и на место, где билось сердце поверженного монстра. У меня подскочило артериальное давление, проступила кровь из носа, а ультразвук, который эхом начал разлетаться по мозгу, давил, давил сильно. Я не слышал ничего вокруг, лишь чужое сердцебиение. И спустя еще пару секунд голос неизвестного мне происхождения начал монотонно твердить одно и то же. «Съешь, съешь, съешь». Ладонь опустилась на грудь. Пальцы сжались, разрывая грязную футболку на теле дикого. Ногти чуть утопились в кожу, и в местах касания начала проступать кровь. Ровно в этот же миг мое тело начало наполняться какой-то чудовищной силой. Энергия, перетекающая в мою руку из груди этого монстра, питала меня, утоляла голод и, кажется, что-то укрепляла в моем собственном теле. Кактус, который стал свидетелем моего рыка, вырвавшегося спустя мгновение, выпучил глаза и зашипел на меня, даже отскочив на пару метров подальше. Мне было плевать. Я ел. Ел, не зная что и не зная как. И это было приятно. Путь домой занял несколько часов. А все почему? А потому что я пробовал новые силы. Питание чужим симбионтом оказалось весьма действенным способом усилить себя. Ведь после еды мои мышцы окрепли, разум стал более чистым о силы... Ну, много ли я знал людей, способных прыгнуть с места на 3 метра в высоту, замереть на острие шпиля торчащего из бетонного ограждения, и прыгнуть на 5 метров вперед. Да и это на самом деле пустяки. Взобраться по кирпичной стене дома аж до пятого этажа, всего за 10 секунд, цепляясь заостренными когтями за выемки, поднимая свой человеческий вес, словно легкую гантель над головой. Кактус, который в моменты моих чудовищных прыжков сидел у меня на плече, впивался время от времени когтями в спину или плечи. Я не чувствовал дискомфорта или боли, да и, казалось, не замечал его вовсе. Адаптация к новым способностям проходила на удивление легко, будто я всегда умел этим пользоваться. Хотя тут точнее будет сказать, «Вспоминал?» Всё же изначально то, что находилось теперь во мне, было частью кактуса, и пусть в этой части не было его сознания, но, тем не менее, похоже, часть его умений передалась и мне. А как иначе это воспринимать, я не знал. И лишь после того, как я забрался на водонапорную башню в квартале от собственного микрорайона, выдохнул. Успокоился и замер, сидя на вершине бочки, глядя на воду внизу. «Ничего мне сказать не хочешь?» Кот пытался словить равновесие, зашагал по краю большой бочки. «Ярослав, вот скажи мне, пожалуйста, как ты смог выжрать симбионта?» А что я ему мог ответить? Только одно. Не знаю. Само получилось. Но и говорить этого не стал. Тем более, что у меня получилось закрыть свои мысли от него. Нежелание делиться информацией какими-то внутренними моментами, которые я раньше не контролировал в полной мере, переросло во что-то более весомое. Я словно мысленно выстроил стену, разделяя две большие серые кучи. Те, что посветлее — это мои мысли, а те, что потемнее — кактуса. И, на удивление, получилось. Даже сам сначала не осознал это в полной мере. Как я это проверил? Очень просто. Назвал его про себя блохастым, плешивым и чудовищно вредным. Мое колкое замечение осталось без какой-либо реакции — а ведь кактус ни за что бы не оставил подобное без внимания, что значит, я усилил не только свое тело. Признаться ему в том, что мне снился разговор, и я вроде как общался со второй частью симбионта, или типа того, когда и сам не знал, что это такое было. Нет, не буду. Признаться в том, что внутренние силы заставили меня питаться, подсказали, что и как мне делать. Нет, и это не выход. В ответ я просто пожал плечами. «Я впервые вижу питание касанием», — поделился тем временем кот своими переживаниями. «О таком методе даже никогда не слышал. Знаю, что боги могут забирать своих детей». Говоря о богах, он имел в виду родителей «Сильнейших симбионтов двух типов, или даже трех, если можно было учитывать сильнейшего девианта как равного им». Правда, есть ли такая особь, мне было неизвестно. «Как? Просто скажи мне, как?» «Кактус, откуда мне знать?» Я повернул голову к коту и уставился в его зеленые глаза. «Просто положил руку, когда ты сказал вырвать сердце, а там уже само получилось». «Ты хоть понимаешь?» — продолжил он вкратчивым голосом. «Каким сверхсуществом ты сможешь стать?» «Питаться касанием? Это... это...» Он начал повторяться, тщательно подбирая слова, но, увы, не смог закончить свою мысль, так ничего и не найдя. Похоже, и для него это было тяжело осознать. В итоге просидели на башне четверть часа, вглядываясь то в отражение луны в воде водонапорной части, то рассматривая небо и людей под нами. В целом, ночка вышла что надо. Я, наконец, смог поесть так, как требовала моя душа, если её так можно было назвать. А также смог для себя понять, насколько я на самом деле без всяких прикрас опасный. Оставалось лишь надеяться, что подобное питание и даже мутация помогут мне справиться со своим внутренним зверем. Или же не таким внутренним. Думая о мутациях, я ещё раз посмотрел на свои смоленисто-чёрные когти и просто пожелал, чтобы они ушли. На удивление получилось сразу и без какого-либо внутреннего отторжения. Они втянулись как по волшебству, оставляя после себя вполне человеческие ногти. Спустя еще пять минут проб вызвать и убрать когти, что стало получаться так же естественно, как и дышать, я спустился с башни одним рывком вниз, держа кота за живот на согнутом локте. И еще спустя некоторое время выискивал нужный ключ. Уже не первый раз пытался себя заставить перебрать все ключи, не нужно убрать в сумку или ключницу, а нужные всегда держать в кармане. Увы, я лишь пытался каждый раз, откладывая это дело на потом. Вспоминая предназначение каждого, поймал себя на мысли, что давно не звонил родителям. А надо было бы. Да и повидаться действительно не помешает. «Вокруг меня столько всего теперь закручивается, что даже страшно заглядывать в будущее». Как только я зашел в квартиру, первым делом умылся, выключил телевизор, который забыл, как оказывается, отрубить перед уходом, и со спокойной душой повалил свое уставшее от проб тело на кровать. Сон не заставил себя долго ждать. Вырубился почти сразу же, не подозревая, что меня ждет. Может, Ярослав и спокойно уснул, но вот кактус в это же время не находил себе места. И он даже сам толком не понимал причины этого. Чертов сорванец! Да как же он?» Кот, недовольно вылизывая задние лапы, смотрел на лицо молодого человека, который то и дело корчилось во сне. Желание сожрать его прямо сейчас не увенчалось бы успехом. Парень только накапливал свою мощь. Симбионт внутри него ещё слаб, а чтобы его поглотить, нужно дождаться полного объединения с телом. Только тогда от этого будет максимальный толк. Не раньше. Заерзав на кресле пятой точкой, кактус несколько раз мурлыкнул, убирая зуд трением с того самого места и в очередной раз посмотрел на юношу, с которым он оказался неожиданно связан. Его раздражало ждать. Его раздражало, что парень не развивался с той скоростью, которая была ему нужна, а ещё его способ питания. Кому расскажет, никто ему не поверит, ведь это неестественно пробурчал себе под нос, потирая лапы усы. «Мало того, что он не слушается меня, так еще и мутировать не хочет так, как нужно. Вот сколько мне тебя ждать, а, Ярослав?» Говоря все это, он спрыгнул с кресла и взобрался на кровать. Уткнулся лапками в грудь, чувствуя дыхание человека под собой. Вопросительно посмотрел на поблескивающий от пота лоб и облизнулся. «А может, сейчас сожрать, а?» Кот замотал головой, отгоняя навязчивую мысль. «Нет, сейчас нельзя, ведь сердце еще не до конца приняло симбионта и не успело частично заменить собой этот орган. В таком состоянии он бесполезен и никак не поглотится». «Чертов разрыв!» — фыркнул кот, напрягаясь от увиденного. В этот момент по лицу Ярослава что-то пробежало, и не то чтобы по лицу, а словно под кожей. Как будто самые толстые сосуды начали гонять шарик внутри себя, то и дело закатывая его в очередной переход от левой стороны в правую. Удивительное и очень необычное зрелище, которое неожиданно увлекло кактуса. Наблюдая за всем этим, он дернулся от звука, который вырвался из глотки паренька. Он рычал, как-то странно, не совсем по-человечески, и при этом начал скрести кровать руками, порой сильно выгибаясь время от времени. «Как будто дикий», — подвел он итог своим наблюдениям. «Но нет, слишком разумный. Кем же ты станешь, пока я не заберу свое?» Если бы парень слышал его, определенно выкинул бы кота в окно. Вот только подобное вряд ли бы помогло. Не с таким существом, так точно.